644. Декабрь 18. Когда говорим об отказе от собственности, имеем в виду и отказ от собственности на мысли. Мысли — такое же общее достояние, как и другие материальные ценности. Но пространственная мысль, озарившая чьё-то сознание, не является продуктом его собственного творчества, но воспринята им из пространственного хранилища. Поэтому богатство духовных мыслей принадлежит не ученику, но учителю, который, в свою очередь, является приемником и передатчиком мыслей по цепи иерархии. Помните слова «Я сам по себе ничто, но Отец, пребывающий во мне, Он творит». Ученик всегда осознает, что слава — дел не его, но иерархии света. Человек, являющийся приемником пространственных мыслей, не будет приписывать их себе и претендовать на свое право собственности на них. Мысли есть достояние общечеловеческое, и нами ценится очень способность их воспринимать. Заслуга человека, могущего их воспринимать, заключается в способности расширенного сознания переводить воспринятые мысли в формы и делать их этим путем доступными пониманию других людей отказавшиеся от воображаемого права собственности на мысли, имеют право на свободное общение с ними и восприятие их из сфер мысленного мира.